Ахмад написал свою книгу незадолго до смерти, которая наступила в 892 году. В начале X века Мохаммед ибн Руста, житель Исфахана, написал обширную энциклопедию по истории и географии, от которой у нас есть только часть, посвященная географии. В 921 году Абу Саид аль-Балхи, составил сходный учебник географии под названием «Картины климатов». Этот труд был переработан и расширен Ибрагимом Аль-Истахри в 953 году. Труд Ибрагима, в свою очередь, был пересмотрен и дополнен Ибн-Хакалом в 977 году. Все вышеуказанные учебники энциклопедического характера содержат ценную информацию о причерноморских и прикаспийских странах и народах. Книга иного характера, но огромной важности, написана Ахмадом Ибн Фалданом, который принял участие в дипломатической миссии, посланной халифом к поволжским булгарам в 921-922 годах. Это не научный трактат, а путевые заметки. Хронологические заметки Фолдана выходят за рамки, установленные для настоящего тома. Но замечания Ибн Фолдана о жизни и обычаях поволжских племен, несмотря ни на что, имеют ценность для нас, поскольку многие обычаи и традиции дошли до его времени с более раннего периода. До недавнего времени труд Ибн Фалдана был известен только в сокращенной версии из географического словаря Якута. Но в 1923 году в Месхеде обнаружили более полный экземпляр манускрипта, фотокопии которого были посланы иранским правительством в Советскую Академию Наук в 1935 году. Они использованы в новом русском переводе этого труда под редакцией Крачковского, 1939 год. Мохаммед Ибн Джарир Ат-Табари, 838-923 годы, традиционно считается отцом арабской историографии. Крымский называет его арабским Нестором, имея в виду киевского монаха XI века Нестора-летописца, вероятного автора первой русской летписи. Табари, перс по происхождению, вознамерился написать всеобщую историю мира. Уделив много внимания древнейшим периодам, он, по всей видимости, испугался, что ему не хватит времени завершить работу в тех же масштабах, и поэтому попытался сделать повествование более сжатым. Заключительную часть его труда составляет краткие записи по годам. Поэтому книга Табари не так важна для изучения русской истории, как могла бы быть. Намного большее значение имеет работа Али Аль-Масуди, написанная в 956 году. Масуди принадлежал к знатной арабской семье. Он родился в Багдаде. Много путешествовал и умер в Каире. Он написал обширный трактат по истории и географии, сейчас утраченный. До нас дошел лишь конспект, сделанный самим автором. На труд Масуди часто ссылаются как на золотые луга, хотя это неправильный перевод арабского заглавия. Другим выдающимся летописцем был Абдалла Аль-Бакри. Его отец жил в Кордове, в Испании, и сам Абдалла какое-то время был связан с Сивильским двором. Он умер в 1094 году. Его книга о путях и странах, нечто вроде географического путеводителя, была очень популярна в его время. Она содержит очень ценный раздел о причерноморских народах, включая славян и русов. Аль-Бакри частично использовал те же источники, что и Ибн Руста и Аль-Масуди, но также приводил дополнительные свидетельства. Среди арабских авторов более позднего поколения стоит упомянуть здесь выдающихся географов Мухаммеда Аль-Идриси, Родился в 1099 году.